Глава шестая. Несмотря на вялые возражения Никиты, после посещения музея Яна снова уехала за город, в отцовский дом. В этом не было никакого практического смысла. Наоборот, создавались определенные неудобства. Она потратила почти два часа на дорогу, не сможет в случае чего быстро вернуться. Однако сидеть в раскаленном до белогороде не было никакого желания. Гораздо приятнее проводить время на террасе в тени высоких деревьев, вдыхая сладкий аромат элизинных роз. А уж искать наследников графа Макавецкого можно где угодно, был бы интернет. По крайней мере, такую версию она озвучила Никите, но самой себе могла признаться. Онаs бегает от Саши, если вдруг тому придёт в голову прояснить их отношения до конца. На взгляд Яны, яснее было уже некуда. Но Саша славился привычкой добиваться своего, чего бы ему это ни стоило. Конечно, он снова мог явиться к ней за город, но я не казалась, что второй раз он на это не пойдёт. Яно чувствовала непонятную вину перед Сашей. Точно знала, что поступила правильно, но всё равно переживала. Возможно, потому, что впервые в жизни ей пришлось сказать кому-то о разрыве отношений первой. Интересно, как это выходит у Леры? Спросить, что ли? Хотя Лера едва ли сильно переживает о том, что обидела кого-то. Не тот у неё характер. Тем не менее, Саши не звонил. Яна специально оставляла телефон дома, уходя в сад, и возвращаясь, заставляла себя не смотреть в разный экран, но всё-таки одновременно ждала от него звонка и боялась его, и была в какой-то степени разочарована и обрадована отсутствием. Вот такой забавный коктейль из чувств и эмоций. которую она никак не могла контролировать. Будь Никита рядом, наверное, даже смог бы почувствовать что-то. Сообщение пришло лишь в обед следующего дня, и было оно не от Саши. Никита звал её на общий сбор, который было решено устроить вечером в парке. Саша не позвонил даже тогда, хотя перед такими совещаниями он всегда звонил Яне и заезжал за ней. Что ж. Значит, приняла её решение или обиделся. что в данном случае почти одно и то же. Автобус тащился по дороге так медленно, что я опоздала к назначенному времени. Когда она почти бегом подбежала к небольшой летней террасе единственного в парке кафе, Никита, Лера и Алексей уже сидели за столиком в тени. Людей было немного. Все предпочитали жаркой террасе кондиционированную прохладу помещения. Поэтому никто не станет греть уши об их разговор. О, а вот и молодёжь подтянулась. Улыбнулся Лосьев, увидев Яну. Можно и начинать. А, Саша? Удивилась Лера, а затем повернулась к Яне. А вы же вместе всегда. Где ухожую потеряла? Но прежде чем Яна успела бы что-то ответить за неё, сказал Лосьев: "Нашего юного друга наконец-то припахали на работе. Он и так слишком долго на неё забивал. Так что всю информацию он передал мне по телефону, но сам приехать не смог". Яна почему-то была уверена, что это не так. Она уже довольно неплохо знала Сашу, чтобы понимать, что никто и ничем так задержать его на работе не мог, тем более официальный рабочий день давно закончился. Саша просто не захотел приезжать из-за неё. И пусть они не были настоящей командой, но Яна теперь чувствовала вину не только перед Сашей, но и перед остальными ребятами. Похоже, она развалила их маленькую группу. Вот к чему приводят отношения внутри коллектива. Леру ответ Лосева удовлетворил, а вот Никита бросил на Яну внимательный взгляд, будто догадался о чём-то, но ничего не спросил. "Ну, давайте тогда начинать", согласилась Лера. "Тем более, вина своего я, похоже, так и не дождусь". Она недовольно посмотрела на закрытую дверь, ведущую внутрь помещения. Никто из официантов не торопился приносить её заказ, как и меню Яне. "У кого что нового?" «У нас с Яной новая версия, кому на самом деле принадлежит скелет», — первым отозвался Никита. «Если до этого мы думали, что девушка могла стать жертвой старинного обычая укрепления стен, то теперь появились сведения, что в стену могли замуровать внебрачную дочь Константина Маковецкого». Леру Никита уже успел посвятить в эту догадку, когда просил взять материал для анализа ДНК, а вот Лосев выглядел удивлённым. Откуда такие предположения? поинтересовался он. Никита пересказал ему то, что они узнали в музее. Но ты же понимаешь, что это слишком сложно. Лосев не выглядел убеждённым. Проще закопать тело в лесу, благо его вокруг много. Там никто не найдёт в отличие от стены. Это чтобы замуровать тело в стену, нужны помощники. Не сама же это Анастасия кирпичи клала. А даже, если бы сама, то рабочие наверняка утром были бы сильно удивлены. Уходили, не было стены, пришли есть. «Особенно, если девушку замуровали живьём». Внезапно поддержала Лойси Валера. Она ж наверняка кричала и звала на помощь. Сарай находился недалеко от дома. Кто-нибудь услышал бы. «А что есть данные о том, что её замуровали живьём?» Ужаснулась Яна. Она до последнего надеялась, что девушку всё-таки умертвили перед тем, как заложить кирпичами. Убийство само по себе ужасно, Ну, представлять, как мучилась несчастная ещё несколько часов или дней. По крайней мере, мы с судмедэкспертом не смогли установить причину смерти, развела руками Лера. Все кости целы? Нет следов от ножа или пули? Подъязычная кость тоже цела? А она обычно ломается, если человека, к примеру, душат или вешают. Более того, эксперт отзвонилась мне сегодня утром. Пришли результаты анализов. В костях не найдено никаких отравляющих веществ. Конечно, яды далеко не всегда накапливаются в костях. Да и времени прошло много, но всё-таки есть много способов убить человека, оставив при этом скелет нетронутым, заметил Никита. Согласна, снова кивнула Лера. Да и, возможно, девушки могли отрезать язык, так что звать на помощь она не могла. Яна тяжело сглотнула, радуясь тому, что ей пока ничего не принесли из напитков и еды. Косог в горле сейчас точно не полезбы. И ты, перебежчик, возмутился согласием Леры с версией Никиты Лосев. Ты за него или за меня? Я смотрю на вещи со всех сторон, парировала Лера. Пришлось прервать кровавые рассказы, поскольку из-за двери соизволила появиться официантка с большим подносом. Пока она расставляла на столе заказы, Яна быстро глянула в меню. Нас заказала только холодный латте и мороженое. Такую жару и есть раньше не хотелось, а уж после кровавых подробностей тем более. И это ещё Лера не начинала свой рассказ, а уж я наверняка есть чем поделиться. Как-то Лосев рассказывал, что среди полицейских о Лере ходят легенды. А новичков в качестве посвящения приводят на обед с ней. Правда это или нет, я она не знала, но давно поняла, что есть в присутствии Леры могут только сильные духом люди. Яна же, несмотря на твёрдое желание стать хорошим следователем, крепкой нервной системой и стальным желудком пока не отличалась. Так с чего ты взяла, что ей могли отрезать язык? спросил Лосев, когда официантка наконец ушла, и на террасе они снова остались одни. Ну ей же вырезали глаза. Могли заодно и язык прихватить, пояснила Лера, но прежде чем продолжить, сделала глоток белого вина, смакуя его. а затем удовлетворённо кивнула. «Неплохо для этой забегаловки. Зря его не взяли. Мы на машинах», — ответил за себя и за Никиту Лосев. «А Янка маленькая». «Ей, мне скоро двадцать», — возмутилась Яна. «В некоторых странах до двадцати одного вы ещё маленькие», — не сдавался Лосев. «Замуж выходить вам можно, а вот пить нельзя». Видя возмущение на её лице, он торопливо добавил. «Ладно, «Ладно, не злись». И повернулся к Лере. Так что там с глазами, языком? Я сказала, что на костях нет никаких повреждений, но это не совсем так, ответила та. На кости глазниц я заметила небольшие царапины. Мы с Машей, это местный судмедэксперт, предположили, что они могли быть оставлены ножом или чем-то похожим. Очевидно, девушке вырезали глаза. Я наохнула, не сдержалась. Но никто не обратил на неё внимания. Поскольку и Никита, и Лосевым заметно скривились, услышав подобное. Какая страшная судьба у девушки, выдохнул последний. И это лишь подтверждает версию, что замуровали в стену неслучайную жертву, добавил Никита. В обычае ничего не сказано о подобном варварстве. А вот почеретцо Анастасии люто ненавидела, могла из увечить перед смертью. Кроме того, именно поэтому девушка могла не закончить своё существование окончательно. А долгие годы томиться в виде неупокоенной души и при первой возможности начать мстить. Но почему для этого понадобилось освободить скелет? Не поняла Лера. Разве неупокоенную душу могли сдержать кирпичные стены? Директор музея упоминала легенды, что бабка Анастасия была колдуньей и дар свой передала именно ей. Возможно, Анастасия предусмотрела возможность появления мстительного призрака и какими-то заговорами "Соперла душу вместе с телом", предположил Никита. Лера и Лосев, как два отъявленных скептика, чья вера вот уже год раз за разом подвергается бомбардировке необычными историями, приглянулись. Для Яны эта версия, хоть и была новой, Никита с ней не делился заранее, но вызвала меньше отторжения. "И ты думаешь, призрак девушки наконец-то вырвался на свободу и принялся мстить?" приподняла вверх брови Яна. «Слишком молода Марита», — покачал головой Лосев. «Анастасии же около сорока уже было, когда она убила пачерицу. По тем временам приличный возраст. Никак не перепутать с молоденькой Маритой, собирающейся замуж. Может быть, она не саму мачеху ищет. Понимает, что тогда в номер два. А от тех, в ком течёт её кровь», — задумчиво проговорила Лера. «Вот как было с призраком дочери моей двоюродной бабки. Она же убивала всех особ женского пола. в которых текла кровь её матери. «Или же другой вариант», — высказалась Яна. Ей тоже не давал покоя тот факт, что погибла юная Марита, а не кто-то постарше возраста Анастасии. Да и отсутствие глаз у обеих девушек наводило на мысль, что у них один убийца. Что, если убивает не призрак девушки? «А кто?» — не понял Лосев. «Анастасия», — высказала предположение Яна. «Освобождение призрака падчерицы — Пробудила и дух Анастасии. Она так сильно ненавидела её при жизни, что не смогла остаться в стороне, когда девушка оказалась свободной после смерти и снова пытается её убить. Но при чём тут Марита? Всё ещё не понимала Лера. Возможно, она имела какую-то внешнюю схожесть с падчерицей, развил мысль Яна Никита. Как минимум, тоже собиралась замуж. Или же на неё почему-то указала сама падчерица. Мы знаем, что её призрак в ночь своего освобождения навещал по крайней мере два дома: наш и тот, где отдыхала Марита. Марита умерла от нехватки воздуха, хотя не была задушена, продолжила Яна. Как должно быть, умирала из замурованной в стене девушка. Всё сходится. Но нам не помешало бы подтверждение того, что в стене была замурована именно дочка Константина Маковецкого, задумчиво проговорил Никита. Я попросила Машу взять материалы у скелета, но с чем сравнить? ставила Лера. Я так понимаю, следы макавецких затерялись после революции. Яна с нетерпением ждала этого момента, потому что ей было что сказать. Она не зря весь день просидела за компьютером. Кажется, я нашла одного из потомков, скромно сказала она. Все тут же повернулись к ней. Нашла? приглашающим тоном спросил Лосев. Да. У Дмитрия Макавецкого, как вам известно, было шестеро детей. Я выяснила, что двое сыновей погибли во время революции. Ещё двое уехали за границу. А вот дочерей стало долго. Следов одной так и не нашла, зато выяснила, что стало со второй. Оказалось, она осталась в России, в отличие от своих братьев. А в конце 30-х годов её мужа сослали в Сибирь. Она не захотела бросать его. Смогла переправить единственную дочь во Францию к своему брату. а сама уехала вслед за мужем в Сибирь. Там у них родился ещё один ребёнок. И вот его правнук сейчас живёт в Санкт-Петербурге. У него, конечно, другая фамилия, поэтому найти было сложно, но мне удалось. «Как?» – восхищённо спросила Лера. «С трудом», – честно призналась Яна, не вдаваясь в подробности. Рассказ о том, как она кропотливо собирала мельчайшие кусочки информации по разным сайтам, казался ей недостойным внимания и крайне скучным. Что интересного в том, как она пролистывала тысячи имён, тратила деньги на платный доступ к некоторым данным. Главное результат, и его она достигла. Просто повезло, что сейчас много энтузиастов, раскапывающих старые архивы и вносящих это всё во всемирную паутину. Лосиев внезапно хлопнул Никиту по плечу и заявил: "Кремнёв, ты должен ей какой-нибудь зачёт автоматом. Ты понял? Янка у тебя самая способная студентка". Я это и без тебя знаю, хмыкнул тот. И что теперь? спросила Лера. Кому-то придётся поехать в Санкт-Петербург и взять у наследника материал для анализа. Я могу поехать, вызвалась Яна. У меня там бабушка с дедушкой заодно навещу. Яна несколько слукавила. В Санкт-Петербурге у неё действительно жили бабушка с дедушкой, родители отца. И она даже собиралась к ним в гости в этом месяце. Но недавно выяснилось, что оба на месяц У Игет в гости к дочери. Они не виделись уже 2 года, поэтому, когда тёте Алёне удалось всеми правдами и неправдами выбить для них разрешение приехать, они не могли упустить такой шанс. Кто знает, как долго затянется пандемия и когда они смогут увидеться в следующий раз. Визит Яны был перенесён на вторую половину августа. Рас уж Саши на отдых, она всё равно не едет. Но друзьям знать такие подробности было вовсе не обязательно. А Яне очень уж хотелось лично встретиться с потомком Дмитрия Маковецкого и взять у него материал для анализа. Как она это сделает, Яна пока не представляла, но что-нибудь придумает. Отличная идея, поддержал её Лосев. Так и поступим. Никита не выглядел таким уж воодушевлённым её внезапной поездкой, но ничего не сказал. Лера же пообещала добиться проведения анализа, как только материалы будут у неё. Они просидели в кафе ещё добрых 2 часа. Уже болтая они о дел, и это был тот редкий случай, когда время не казалось Никите потерянным зря. Обычно он не любил такие вот пустые посиделки, если только это был не просмотр фильма с Лерой и вином из её закромов. Но сейчас ему нравилось сидеть на террасе, тягать из общей тарелки креветки и слушать, о чём болтают друзья. Иногда Никита отвлекался на собственные мысли. которые крутились вокруг экспертизы ДНК скелета и неизвестного потомка Графа Маковецкого, и к концу дружеского ужина смог сформулировать то, о чём думал. Ты и со мной поинтересовался он у Леры, когда компания наконец собралась расходиться. Я надеюсь, у тебя не хватит совести уехать без меня. В своей привычной манере отозвалась та. Ян, а тебя подкинуть? Но прежде чем Ян успела что-то ответить, встрял Лосев. Яну Я могу подвести, мне как раз в ту сторону. Что тебе делать в той стороне? Удивлённо вскинула брови Лера. Яна снимала квартиру в абсолютно противоположной стороне от жилья Лосева, неподалёку от дома Никиты и Леры. Лосев многозначительно вздохнул. Твои сестрицы непременно понадобилось протестировать какой-то новый рыбный ресторан. Тот, -то а ты почти ничего не ел, рассмеялась Лера. Аппетит не перебивал. Само собой. Там не бойся, Да флопе подавать будут, а не переваренные креветки», — поддел Никита. Лосев скорчил обоим рожицу и подтолкнул Яну к парковке, где оставил машину. Лера и Никита же отправились в другую сторону, к автомобилю последнего. «А ты почему домой?» — поинтересовался Никита, когда они уже сели в нагретый последними лучами солнца салон машины. «А куда мне ещё идти?» — не поняла Лера. «Тоже в ресторан с Ильёй». Лера нахмурилась, и ровно на одно мгновение Нинкита почувствовал её разочарование, смешанное с раздражением. За последнее время это был уже не первый случай, когда он ощущал мимолётные эмоции живых людей, а ведь за предыдущие 20 лет такого почти не случалось. Это пугало и одновременно интриговало. Почему его дар начал меняться? Что за этим скрывается? Он сегодня дежурит, пояснила Лера, а потом добавила: Она, кажется, обиделся на меня. За что? Они уже выехали на дорогу. Теперь Никите приходилось следить за движением, а не за выражением лица Леры. И никаких её эмоций он больше не ощущал, только то, что она хотела показать сама. За то, что я променяла ужин с ним на осмотр скелета. Лера отчаянно делала вид, что размолвка с ухажёром её совсем не трогает, но Никита понимал, что это не так. Пожалуй, на его памяти Это был первый роман соседки, который не казался ему случайным увлечением. "Звони первой", предложил он, за что тут же получил недовольный взгляд. И прежде, чем Лера успела бы возразить, добавил: "Мне кажется, Илья стоит того, чтобы искать компромисс с собственным характером". Что бы Лера ни хотела сказать ему до этого, теперь передумала. Только сердито уставилась в окно и проворчала: "Крайне нелёгкая задача". "Я знаю", усмехнулся Никита. "Да и поэтому со Стёрдой со своей расстался. Не удержалась она. Она компромиссов не стоила." Лера глубоко вздохнула. "Мы с тобой два сапога пара, кремнёв. И не самого хорошего качества." Оба рассмеялись, а потом Никита наконец спросил о том, что его больше всего волновало. "Лера, а ты сможешь помочь с анализом ДНК?" Соседка удивлённо повернулась к нему. "Конечно, я же говорила." "Нет." Он качнул головой. преувеличенно внимательно глядя на дорогу. С другим. Я знаю, что могу и сама обратиться в лабораторию, но боюсь никогда не решусь. Так, протянула Лера. Какие ДНК ты хочешь сравнить? Говорят, что тайное известное троим уже не тайна, но Никита точно знал, что всё зависит лишь от того, кто эти трое, и знал, что Лере он может доверять, как и Яне, свою и Даше. Лера молчала целую минуту. Никита чувствовал её внимательный взгляд на своём лице, но не находил сил ни повернуться к ней, ни что-то сказать, ждал её реакции. И она была именно такой, как он думал. "Ты перевариных креветок объелся?" спросила Лера. Наверное, именно поэтому ему и нужно было, чтобы она знала. Нужно было другое мнение, другая реакция. Не такая, как у него, как у Яны. Яна и Лера словно стояли теперь каждой за его плечом. а он балансировал посередине, находя истину в двух противоположностях. «Даша же похожа на вас с Женей», — продолжила Лера, видя, что он молчит. «Это ещё ничего не значит», — Никита покачал головой. «Откуда у тебя вообще такие мысли?» «Я нашёл кое-что. Что именно он нашёл, говорить не стал. Пусть Лера думает, что он нашёл дневник матери, в котором она признаётся в том, что Даша неродная дочь, или какие-то документы, указывающие на это. Ещё одна разница между Лерой и Яной. Я не он мог сказать, что именно нашёл. Лере нет. И хоть Лера уже видела и знала много из его мира, она всё равно оставалась другой, той, что в первую очередь всегда ищет рациональное зерно. От неё сейчас и требовалось быть скептиком. Ладно, наконец выдохнула Лера. С тебя материал. И мой тебе советник. «Сделай так, чтобы Даша ни о чём не узнала». «Какими бы ни оказались результаты, это само собой», — заверил её Никита. «Даша моя сестра, что бы там ни было». «Я ищу ответы не за этим». Лера удовлетворённо кивнула.